Глава десятая. «Ничего не могу с собой поделать, только приехал, а меня уже главный ждет. Популярность она такая. Вот только я не специально». «Борис Иванович», — растянул мое имя Старлий, «мне на участке проблемы не нужны, хватает монстров. Новая поставка крайне дрянная, как и продовольствие». Пробурчал он, изучая документы. Только потом я понял, что поставка — это доставка детишек, а продовольствие — это мы сами, мясо для монстров. Мне уже начинает нравиться это место. Осталось только решить вопросы с отрядом, да и сержанта необходимо найти, и можно служить. «В ваших документах указано, что вы дебашир юноша, агрессивный и не подчиняющийся приказам». «Влезайте туда, куда не нужно», — высказал изученные данные Аркадий Семенович. «Да вроде нет», — пожал я плечами и стал вспоминать, что произошло в консервной банке. «Вроде бы ничего такого, так, мелочи». «А вот лейтенант бронепоезда Бердяев Сергей Юрьевич с вами не согласен. Он написал обо всем в вашем деле». С ухмылкой, водя пальцем по бумагам, сообщил мне Вершинин. «Бердяев, сука! Решил мне нагадить за ситуацию со Смирновым? Но ничего, эта планета круглая, и еще встретимся, поговорим с тобой по душам!» Оправдываться было глупо, поэтому я замолчал и просто слушал словесный понос старлея. Его понесло в дебри. Он стал объяснять мне, что из-за таких, как я, и гибнут за стеной неумение подчиняться приказам, верная смерть для солдата. А еще мы все получили звание рядовых, как только нас запихали на бронепоезд. Рассказ продолжался. Наш участок крайне важен, потому что здесь высокие темпы расширения стены. Когда военные отвоевывают километр монстров, возводят временные укрепления и потом уже никаких выходов за стену. Начинается битва за отстаивание территории. Никто не знает почему, но после нового укрепления монстры, до ранга необычный лезут из всех щелей, чтобы вернуть свое. «В этом мероприятии высокая смертность», — сообщил Старлей. Его глазки забегали. Вот он точно не собирается сидеть здесь, когда начнется движение стены. Если территорию получается отстоять, что приезжают военные маги и двигают основную стену, поэтому она и неровная, как река с кучей изгибов. Я его не перебивал. Все, что он рассказывал, касается непосредственно моей жизни тут. И чем больше информации я получу, тем лучше. Интересно, только мне так повезло? Такой глубокий курс погружения в реальность или всем рядовым это передают? «Что же мне делать?» — спросил Старлей сам себя. Потом улыбнулся и кивнул. «Пойдете, молодой человек, в разведку. Там как раз нужны такие уверенные в себе люди. Послужите стране посмертно!» Расплылся в довольной улыбке Верка. «А что?» — стоило мне задать вопрос, как тот закричал. «Молчать!» — крикнул Вершинин и стукнул по столу. «Вы говорите, только когда я дам эту возможность. Ты меня понял?» — перешел он на «ты». Он стал уже порядком напрягать, но я промолчал. В дверь постучали, и к нам заглянул военный. Старлей выпрямился и подозвал его ближе. Солдатик согнулся в три погибели, пока шел к столу Аркадия Семеновича. Положил ему какие-то документы и, отдав честь, свалил. «Еще проблемные», — пробубнил себе поднос Вершинин, изучая новые бумаги. «Так...» «Один есть, четыре, семь, десять. О, как раз хватает!» — обрадовался он. В каждом деле он что-то писал и ставил свою подпись. «Старший лейтенант», — начал я. «Сейчас именно тот момент, когда нужно просить, чтобы нас с ребятами в один отряд определили». «Молчать!» — снова крик и удар по столу. Когда обращаешься к старшему по званию, начинаешь со слов «должность» и потом «разрешите обратиться» или «фио и просьба». «Старший лейтенант, разрешите обратиться», — не сдавался я. То, что он урод, я понял, как только зашел в кабинет. Верить на слово Филину глупо, у него могут быть предубеждения. Теперь я увидел своими глазами, что он прав. «Нет, не разрешаю». С улыбкой сквозь зубы процедил Вершинин. «Я и так с тобой кучу времени убил. Пошел вон!» «Вот же тварь!» Я развернулся и двинулся на выход, но эта истеричка снова заорала. «Стоять! Я тебя научу!» Вскочил Старли из-за стола. «Видишь старшего по званию? Отдаешь честь. Вот так!» Он показал как. «Хочешь уйти?» Если тебе разрешили, то снова отдаешь честь. Ну, покажи мне, как ты понял. Я сжал кулак. Очень хотелось сказать все, что я о нем думаю, но пока рано. Скулы напряглись, и я поднял руку к голове. Смотрел ему в глаза и даже не моргал. На его роже растянулась еще более широкая улыбка. «Ну вот, другое дело. Вас, аристократов, учить и учить. Свободен!» Последнее, что он сказал, когда я уже развернулся и пошел. На улице меня ждал другой военный, его рука уже была на оружии. Паренек даже ничего не сказал, только глазами показал, куда идти. Снова путешествие по дорожкам, пока мы не вышли к казарме, той самой, куда нас привели, где принимают поставки и распределяют продовольствие. Внутри почти никого не было. Только пять пареньков, нашивок у них не заметил. Но когда обратили внимание на мою, то оскалились, будто маленькие хищники, которые не понимают, а действуют на рефлексах. Мой план попасть в один отряд со знакомыми людьми провалился, как и то, чтобы встретиться с Твердохлебовым. Не оставив надежды, я попытался выйти из казармы, но несколько военных, стоящих на входе и направивших на меня оружие, остановили порыв. Я стоял в стороне и думал, что бы еще сделать, как ко мне подошел паренек. Классический костюм, не слишком дорогой и не дешевый. Про такой говорят «золотая середина». На вид щупленький, но не такой дохлый, как Володя. Рыжие кучерявые волосы и зеленые глаза. Глазки постоянно бегают, так будто он нашкодил и пытается не попасться. Улыбка до ушей. «Мое почтение! Звать Говорунов Дмитрий Кириллович!» — обратился он ко мне. «Борис Иванович Солнцев», — ответил я. Дима протянул ладонь, чтобы скрепить знакомство рукопожатием. Я почувствовал магию. Не сильную, но она отдалась по моим исковерканным каналам. В какой-то момент даже поймал себя на мысли, что с этим пареньком комфортно, так, если бы мы были хорошими друзьями. Я сосредоточился на своих ощущениях и прогнал навалившиеся мысли. Гавороновы? Точно! Вот что это такое. Их род обладает редким видом магии. Они умеют втираться в доверие и получать любую информацию. Аристократы их недолюбливают, потому что Говоруновы — уши императора, узнают самые грязные секреты и выдают его величеству. По-простому — стукачи и барабаны. Говоруновы, как правило, работают дипломатами на высшем уровне, следователями императора в самых важных делах. Их приглашают, когда нужно убедиться в намерениях деловых партнеров или, наоборот, Помочь заключить договор. Некие посредники. С ними не связываются, потому что там сразу разведка его величества появится. И что же такой ценный аристократ делает на стене? Тут нужно что-то очень серьезное совершить, чтобы сослали такого, как он. Паренек убрал улыбку с лица и уставился на меня. «Хм, странно, на тебя не подействовало», — с сожалением произнес он. «Прости, я больше по женщинам», — ответил ему с улыбкой. Дима засмеялся. Так естественно, что сам чуть не поддержал его. Каждое его действие располагает. Я гнал навязчивые мысли, благо мой голос Бога чем-то подобным обладал, только мощнее, и я знаю, как это действует. «А ты интересный», — уже серьезно сказал паренек. «А насчет девушек?» Их тут не так много, как ты думаешь. На всех точно не хватит. По моим данным, примерно 20%. Я молчал, потому что одно из правил с такой магией — не отвечать, иначе не заметишь, как уже рассказываешь, что украл конфеты в детстве и писался в кровать до стольки-то лет. Дима снова сделал недовольную мордочку. Не получилось у него на мне свою магию использовать. Он замолчал и просто стоял рядом. Как боевые маги Говорновы слабы, а вот их умения крайне полезные. Мне бы такой человек пригодился. Независимо от ситуации, всегда приходится работать с людьми. Если раньше я просто мог приказать или заставить силой, то теперь нужны костыли. Я всерьез рассматривал возможность его как-то использовать, пока только не понимал, как переманить на свою сторону. Может, он подсадной? «Будет барабанить начальству про все, что происходит, и, глядишь, служба пройдет спокойно, даже живым останется». «Ладно», — выдавил он из себя. «Давно я не находил человека, на ком не работает моя магия. Даже интересно стало. Хочешь, расскажу тебе про кого-нибудь из дворян? За что они тут?» Он улыбнулся и подмигнул. «Еще одна попытка? Вот только мне бы не помешала информация по моим знакомым». «Ну ладно, давай поиграем». «А почему бы и нет? Знаешь что-нибудь про царевую Елизавету Сергеевну? Интересно услышать его версию». «А, это та из рода наемников, что ли?» — с улыбкой спросил Дмитрий и аккуратно осмотрелся, чтобы никого не было рядом. Потом тихим голосом добавил. «С ней все просто». Насколько мне известно, девочка подавала очень большие надежды, но потом подвернулась хорошая возможность укрепить род. Ее решили выдать замуж, а дурочка отказалась. Тогда силой принудили выйти. Не знаю, что у нее в голове, раз она решила идти против главы и рода. В казарму зашли четверо военных. Выглядели они расхлябано. Ремни с бляхами висят, рубашки расстегнуты и руки в карманах. Служивые направились к группе, которая скалилась на меня. Дима, увидев их, еще тише продолжил свою историю. Цареву выдали замуж, опоили ее чем-то, и вот она уже жена одного из наследников Соколовых. Ее род за это получил очень вкусный контракт на охрану и сопровождение, как и прикуп за дочку. Но во время брачной ночи девка убила своего мужа. Скандалу не дали разгореться. Царевам пришлось отдать еще двух дочерей за соколовых, а ее сослать на стену. Она теперь испорченная, официально вдова в таком-то возрасте. Так еще и рот отказался. Когда Дима закончил историю, то сжался весь и затрясся и еще раз посмотрел по сторонам. Не хотел бы себе такую безумную жену, которая тебя на брачном ложе еще и замочит. Совсем тихо сказал Гавронов. Никто не знает. Было у нее что-то со Смирновым или нет, но все считают ее испорченной и уже не девушкой, а у такой будущего точно нет. Ну, во всяком случае, среди аристократов. Может, бояре еще и возьмут второй или третьей женой, но вряд ли. Я задумался над его словами, а Дима постепенно перемещался ко входу. Мне плевать, что у Елизаветы за плечами, убила она своего мужа или нет, успел он с ней переспать или нет. Главное насколько она может быть полезной именно мне. Но всю эту тему с заставлением выйти замуж я не люблю. Не хочет девка. Так выгоняйте ее из рода. Или что там делают? Зачем опаивать и устраивать такую свадьбу? Опять же, это если доверять словам Дмитрия. Нужно будет проверить, насколько это правда. Если да, то буду думать, как его использовать в своих целях. Осталось только разобраться с тем, чтобы он стал мне доверять. В казарме послышался шум. Те военные, которые зашли, докопались до четверки ребят, кто еще здесь был. Один из них, не вынимая рука штанов, с ноги прописал другому в пузо. Парня сложила пополам. Вояка задрал ногу и наступил на голову бедолаге. Прижал ее к полу, потом громко сказал. «Вы будете платить, если хотите прожить чуть дольше, чем положено!» На него дернулся один из компашки ребят, но другие вояки запустили в парня водяной, воздушные и огненные шары. Решившего заступиться, откинула к стене и впечатала в нее. Даже одежду не порвала. Значит, использовали слабую магию. Но ее хватило, чтобы охладить пыл. Он вырубился, сползая по стене. А я все ждал, когда попытаются начать щипать новоприбывшее мясо. «Быстро они!» Нас еще по отрядам не распределили, сержантов не выделили, а уже в оборот берут. Я просто наблюдал. Вписываться за каких-то левых ребят мне смысла нет, да и польза ноль. Пока одного прижимали к полу, а другой был в отключке, вояки перетряхнули сумки ребят. Не найдя ничего стоящего, просто разбросали вещи. «Как только выйдете за стену, вы имейте в виду, половину мне, если не хотите проблем». Сказал тот, кто бил ногами. Солдатики посмеялись над ребятами, вещи которых они перетряхнули. Огляделись в поисках новой добычи. Выбор у них невелик. Или я, или Дима. Сейчас выбрали Гавронова, который стоял у входа. Сбежать ему не дадут, или он ищет защиту у тех, кто снаружи. Глупо. На то, что произошло, охраняющие никак не отреагировали. Если карта ровно ляжет, то у меня появится шанс подружиться с Дмитрием. Станет мне обязанным. Их род без поддержки императора, разведки и армии — ничто. Почти любой может смять их за одну ночь. Разговорить-то Дима способен, а вот за себя постоять, скорее всего, нет. Вон как он оглядывался, когда про цареву рассказывал, чтобы, не дай бог, кто-то услышал и не передал ей. Вояки подошли к Гавронову. Главный из них вынул руки из брюк и протянул одну, чтобы поздороваться. Дима с присущей ему улыбкой протянул свою трясущуюся конечность. «Секунда, и вот любитель поболтать отправлен в полет». Вояка умело схватил его за руку и крутанул. Так как массы в парне немного, то вот он уже в воздухе. Крика-то сколько было! Хотя длился полет всего секунду. Как только Дима шмякнулся о пол, то сразу затих. Солдатикам стало смешно. Тот, кто его бросил, сказал. «Миша, проверь, не сдох ли Неженко? Старлей будет недоволен. Мясо должно погибать за стеной. Но кто знал, что он такой рохля?» Другой военный наклонился и пощупал пульс. Спустя мгновение кивнул. Главный оскалился и наступил Говоронову на спину. Дима пришел в себя и издал стон. Очень хотелось мешаться, но я останавливал себя. Нужно, чтобы мой будущий соратник проникся ситуацией и понял, что ему тут без помощи не выжить. «Проверьте его вещи», — сказал главный из них, коротко стриженный блондин. «Довольная рожа, от своей, как он думает, власти. Ростом почти с меня, только в плечах поменьше. Если вояки на входе не вмешаются, Тут или так принято, или он какой-то важный хрен с горы. Сумку Димы перевернули. Кроме вещей ничего не оказалось, только фотокарточка какого-то мужика. Блондинчик поднял ее и посмотрел, а потом со смешком спросил. «Это кто? Папаша твой, который тебя отправил подыхать? Или, может, ты у нас любишь под хвост?» «Не трошу, блюдок!» — закричал Дима, все еще прижатый к полу. «Убери свои грязные руки, тварь!» Момент идеальный. Я стал приближаться. Вот только Гавронову пришлось заплатить за свои слова. Блондин убрал ногу и наклонился к Диме, а потом просто вмял фотокарточку в лицо паренька, готового расплакаться. Четверка военных прошлась по ребрам Димы, который пытался дотянуться до смятого изображения мужика и схватить его. «Парни, хорэ уже тут беспредел устраивать!» сказал я, находясь в пяти метрах от них. Мои слова подействовали, и они остановились. Жди, мусор, до тебя еще не дошли, ответил мне блондин. Так вот я. Или что, только толпы на одного можете? подел я главного в этом беспределе. С такими нужно разговаривать на их языке. Вся эта аристократическая чушь на них не подействует. Они считают себя тут вожаками. Ну что ж... «Посмотрим, кто из какого теста». Блондин кивнул одному из своих, чтобы он подошел ко мне. Солдатик приближался и скалился. Разговора у нас не получилось. Он замахнулся мне в лицо, я поднырнул под его руку и затылком вошел ему в нос. «Хрусь! Люблю этот прием. Почти ничего не нужно, если противник не готов, то исход всегда одинаковый». Солдатик зашатался. Я понимал, что у меня могут быть проблемы из-за нападения, но такое терпеть не намерен, тем более свои вещи точно не дам. А еще это хорошая демонстрация для Димы. Если себя вначале не показать, то будут шпынять все время. Я сделал прямой в подбородок придурка с открытой челюстью и снова хрусь. Суставы вышли. Солдатик даже забыл, что он огненный маг. Пасть так и осталась открытой. Он попытался крикнуть, но получилось какое-то мычание, как у скота, кем он и является. «Ну, сука!» — возмутился блондинчик. «Тебя я на ремни пущу! Ты даже за стену выйти не успеешь!» «Не понимаю, чего ты злишься? Вон у твоей подружки теперь рот не закрывается. Спасибо должен мне сказать!» — ответил я, улыбнувшись и приготовившись к нападению. Это были мои последние слова перед тем, как на меня бросились этот урод и остальные два его помощника. На руках каждого из них уже появилась магия. Водяной шип, воздушный серп и стальная стрела.